Глава 10. Мэй Цзинь ворвалась в палату, преисполненная решимости и энтузиазма. Тяжелым молотком она сбила сокон проржавевшие шпингалеты, которые намертво удерживали створки, и в палату ворвался раскаленный в воздух степи. Затем Мэй Цзинь заставила дежурных медсестер промыть не только пол, но и стены хлорным раствором такой сильной концентрации, что у пациентов потом еще долго слезились глаза и свербило в носу. Улыбчивая и непреклонная, она обошла все отделение как военачальник свои войска накануне решающей битвы, заставила выбившихся из сил санитарок перетряхнуть слежавшиеся матрасы, перестирать серые простыни и загнать пациентов в затхлый подвал, где была оборудована душевая. Вымокшим, обозлившимся санитаркам совсем не хотелось возиться с неуклюжими тощими телами, покрытыми пятнами синяков от уколов. Сердитыми окриками они подгоняли тех, кто не слишком расторопно управлялся со скользким куском мыла, окатывали прохладной струей из резинового шланга. Медсестры и санитарки шушукали, что намечается визит важной персоны. Волнительное ожидание разлилось по всему больничному корпусу. Искрами статического электричества передалось даже тем пациентам, которые давно не проявляли никакого интереса к происходящему вокруг. И лишь Тео, единственный из всего корпуса, кого, как выяснилось впоследствии, предстоящее событие касалось напрямую, оставался спокоен, он не ждал никаких перемен. В распахнутое Насте окно влетел слабый, едва уловимый запах глицинии, неуместный, непостижимый здесь, в унылом лепрозории посреди выжженной солнцем степи. Тео устало закрыл глаза коридоре послышались оживленные голоса и шум шагов. Среди шарканье множества ног Тео сразу же безошибочно узнал ее шаги. Сердце в его груди запнулось и стало испуганной птицей биться в ребра. Почтительно придерживая дверь палаты, доктор Ори непрерывно склонялся в мелкие поклоны, пропустил вперед Личи, прекрасную и безупречную. Она прижимала к лицу белоснежный платок, который источал тонкий аромат глицинии. Тео хотелось вскочить с кровати, отбросив замызганное провонявшее одеяло и зарыдать от счастья и облегчения, но затем, на краткое мгновение, он увидел себя ее глазами, жалкого калеку, распятого на продавленной кровати. На фоне застиранных казенных простыней его лицо выделялось потусторонней синюшной бледностью. Голова обрита неряшливо, неровно, на затылке торчали рваные клочки. «Нет, нет, не смотри, не смотри, пройди мимо», — мысленно взмолился Тео. лечи быстрым взглядом обвела палату, скользнула по лицу Тео и остолбенела. «Кто это?» — бесцветным голосом спросила она. «Не похож на местных». Воспитанник номер 765-882, сверившись с обходным лицом, деловито пояснил доктор Ори. Случай совершенно нетипичный и довольно запутанный. Поначалу демонстрировал вызывающее неповиновение принятым в лагере порядком и даже озвучивал совершенно курьезные фантазии, но затем, оказавшись в благотворной атмосфере, показал добрую волю к перевоспитанию в духе мудрых традиций и законов Великой Империи. Однако, учитывая его мутную историю перед финальным заключением об освобождении, начальник лагеря постановил провести ряд медицинских процедур, признанных проверить его благонадежность. На самом деле, при обычном раскладе это вмешательство не причиняет пациенту никакого вреда. Мы просто сканируем воспоминания, выстраиваем связи привязанности, выявляем... Потенциально опасные моменты слегка подчищаем и заносим в информационную базу. Однако здесь все с самого начала пошло не по протоколу. Ее зрачки расширились, залив радужку черным. Тео хорошо знал этот взгляд. Личи была в ярости. Что вы имеете в виду? Воспитанник номер 765-882 сопротивлялся проникновению в сознание. Сопротивлялся отчаянно и упорно. Разве процедура проходит не под глубоким наркозом? В том-то и дело, что, согласно новейшей методике, применяются только легкие седативные препараты. Это заметно упрощает проникновение. Слушая рассказ доктора Ори, Личи разглядывал Тео со странной смесью презрения, сожаления и злости. Так в старом фильме, что любил пересматривать Вольф, Красивый брюнет смотрел на своего любимца, гнидого халтикинского скакуна, который споткнулся на скачках и повредил ногу перед тем, как пристрелить его. В этом взгляде не было сострадания. Лишь обида и недовольство избалованного ребенка, сломавшего занятную игрушку, которая еще не успела наскучить. Тео протянул тонкие нити к сознанию Ильичи и не встретил привычного защитного барьера она методично просчитывала ходы большой шахматной партии где на кону стояла ганза по праву наследования тео должен стать следующим мейсером и в руках лечи он был удобной пешкой но его побег спутал все планы после нескольких сорванных телефонных переговоров вольф вагнер заподозрил неладно и угрожал полным разрывом дипломатических связей она перетряхнула пол империи Ее люди нашли бы даже черную кошку в темной комнате, но никому бы и в голову не пришло искать избалованного мальчишку здесь, в лагере перевоспитания, где коновалы превратили его в овощ, живой труп. Теперь, когда Вольф уже не стоял на пути, а Лукас слушался каждого ее слова, мертвый Тео был даже более полезен, чем живой. Хотя все же стоило придержать эту фигуру на случай, если в решающий момент сделать внезапный ход конем, потому что ее противник умен, необычайно умен и опасен. Обессилив, Тео закрыл глаза и отключился от потока чужого сознания. Продавленная больничная кровать медленно засасывала его разбитое тело. «Убей! Убей!» — раздался вопль соседней кровати, высокий и протяжный, как крик экзотической птицы. Личи брезгливо поморщилась. Так или иначе, это всего лишь мальчишка. Как он мог сопротивляться? «Убий!» — снова закричал тощий старикан. Тео не знал его имени. Никто не помнил его имени, даже он сам. Имя его, как и вся прошлая жизнь, давно были скрыты плотной пленой забвения. «Поверьте, я и сам до сих пор нахожусь в недоумении» хотя досконально анализировал тот случай. Прежде мы сталкивались настолько умелым отражением воздействия, только когда проводили вмешательство в сознание уйгурских террористов. Где-то в углу загрохотали ведра. Это флик, попятившись, налетел на тележку санитарок. Личи прикрыл глаза, прислушиваясь к шепоту интуиции. «Желаете ли, уважаемая госпожа Ли, пройти с инспекцией в соседнее отделение?» Я с радостью расскажу вам о... Благодарю вас, доктор Ори. Я увидела достаточно, чтобы удостовериться в профессионализме медиков лагеря, их рвении и преданности делу, заслуживающих всяческих похвал. Безусловно, корпорация продлит гранты на научные исследования. Кроме того, мне хотелось бы обсудить один момент конфиденциального свойства выходя из палаты лиичии остановилась и с приветливой улыбкой сказала что то флику тот вздрогнул побледнел и пару раз кивнул отвечая на ее расспросы тео хотелось спрятать голову под подушку чтобы не слышать оглушающий громкого звука удаляющихся шагов